Глава вторая Одевшись в темный костюм, сразу после завтрака он решил ехать в город, в институт красоты, Фома Фомич навестил интимный уголок дачного участка. И там, подростным кустом уже отцветающей калины, минут пять обдумывал все детали предстоящего дела. Например, стоит или не стоит сунуть докторши пачку жевательной резинки на эвитатто. Жвачка вообще-то была бы в жилу. Она американского производства, и ежели наслюнить ее обложку и прижать к телу, то отпечатается вроде как татуировка, пошлый, ненастоящий орел или фрегат под всеми парусами. А ежели потом плюнуть на тело и потереть платком, то вся пошлость легко исчезает. На завтрак супруга подала отварной картошки со сметаной. И Фома Фомич покушал завтрак с удовольствием и аппетитом. Катька, конечно, к завтраку опоздала, вышла, зевая и потягивая, и сказала «Гутен Морген, предки!» По радио передавали что-то о спорте и Гренобле. Дочка уселась в качалку, взяла яблоко и спросила «Папуль, а Гренобль красивый город?» Фома Фомич сказал, что Гренобль – город небольшой, даже просто маленький. «А у тебя окна в отеле куда были?» «На Альпы?» – спросила дочка. «А я и не помню», – признался Фома Фомич, подумав при этом, что самый замечательный гальюн в ихних отелях хуже его будки под Калиной. Поблагодарив супругу за завтрак, Фома Фомич отправился по росной траве в гараж. Автомобиль он приобрел давно, но в силу мокрой профессии ездил мало. С одной стороны, это было хорошо, потому что «Жигули» выглядели новенькими, с другой стороны, это было плохо потому что Фома Фомич ездил неуверенно и даже иногда с большими страхами. Но все коллеги вокруг, имеющие дачки и дочек в лахте, автомобилями обзавелись и сами на них ездили. И Катюша доталдычила его, благомысленного отца семейства, до таких чертиков, что... Первым препятствием был выезд из гаража, очень узкий по причине окружающих гараж труб большого диаметра. Затем ворота, которые в этот раз Фома Фомич миновал удачно и даже в сравнительно короткий срок, минуты за три-четыре. Створку ворот придерживала дочка, вся такая свеженькая, прям бутон розовый, и Фоме Фомичу захотелось ее поцеловать, хотя обычно он к таким нежностям расположения не имел. «Запомнил, популь, сказала дочка, — бульвар профсоюзов рядом ограда такая высокая, а на ней бюсты скульптуры негров». По ним и ориентируйся. — Все будет. Гутен Морген, — сказал Фома Фомич и покатил в город.